Таков был я, не смея показать, при имени того, кого считали отцом и я, и лучшее меня, когда любовь так сладко воспевали. Как сыновья кинулись к своей матери Гипсипили, так и Данты кинулся бы обнять Гвидо Гвиницелли. И глух и нем, и мысль в тиши храня, Я долго шел, в лицо его взирая, но подступить не мог из-за огня. Насытив взгляд, я молвил, что любая, пред ним заслуга мне милей всего, словами клятвы в этом заверяя. И он мне, от признания твоего, я сохранил столь светлый след, что лето бессильно смыть или омрачить его. Но если прямодушно клятва это, скажи мне, чем я для тебя так мил, что речь твоя и взор полны привет? Стихами вашими ответ мой был. Пока продлится то, что ныне ново, нетленно будет прелесть их чернил. Пока продлится то, что ныне ново, то есть поэзия на итальянском языке, возникшая в первой половине тринадцатого века. Брат, молвил он, вот тот и на другого, он пальцем указал среди огней, получше был ковач родного слова. Вот тот провансальский поэт Арнаут. Арнальд Даниель, умерший около 1200 года. У них к молве, не к правде, ухо чутко, и мнением прочих каждый убежден, не слушая искусства и рассудка. Таков для многих старых был Гвиттон. Из уст в уста единственно прославлен покуда не был многими сражен в сказках то есть в повествовательных поэмах лимузинец провансальский поэт джераут де бурнель конца xii начала XIII века уроженец лимузинской области гвиттон то есть гвиттоне даретсо но раз тебе Простор столь дивный явлен, что ты вален к обителе взойти, кто и где Христос игуменом поставлен, там за меня изодчи наш, прочти все то, что нужно здешнему народу, который в грех уже нельзя ввести. Затем, быть может, чтобы дать свободу другим идущим, Он исчез в огне, подобно рыбе, уходящей в воду. Я подошел к указанному мне, сказав, что вряд ли я, чье имя в мире, так приютил бы в тайной глубине. Он начал так, шагая в знойном вире. Арнальд отвечает на провансальском языке. Перевод его ответ. — Столь дорог мне учтивый ваш привет что сердце вам я рад открыть всех шире. Здесь плачет и поет огнем одет, Арнальд, который видит в прошлом тьму, но впереди реку видит свет. Он просит вас за тем, что одному вам невозбранна горная вершина, не забывать, как тягостно ему. И скрылся там, где скверну ждет. Песнь двадцать седьмая Так, чтоб ударить первыми лучами В те страны, где его творец угас, Меж тем, как Эбро льется под весами, А волны в ганге ждёт полдневный час, Стояло солнце, меркнул день, сгорая,